Глава шестая. Извечный вопрос русской интеллигенции, что делать, сформулировался в моем сознании еще до того, как я смогла принять душ и сварить себе кофе. Сложившаяся ситуация оказалась и в самом деле непонятной и странной. И оттого еще более неприятной, менее всего меня радовали воспоминания о том мрачном типе общества, которого пришлось известным образом покидать. Ясное дело, действовал он не от себя лично, а отсюда вытекало следствие, что со спокойной жизнью на ближайшее время мне скорее всего придется распрощаться. уж не знаю, кто все таки мои недоброжелатели, но они жаждут общения со мной лично. Я же им взаимностью ответить не могла, потому как не знала, а лишь догадывалась, что они из себя представляют и на что способны. Интересовал меня еще один вопрос. Где сейчас Мишка и какую роль сыграл он в недавнем происшествии? Может быть, именно он все и устроил? И ужин в ресторане был нужен лишь как предлог, а точнее, как место действия. Я же по всей видимости спутала чужие планы, сумев скрыться из цепких объятий мрачного типа и помешала кому-то вывести себя из игры. Однако интуиция и логика подсказывали мне это не так во-первых инициатором похода в ресторан была я сама и я же выбирала заведение мишка не мог предвидеть что я возникну на пороге его офиса и вытащу его в ресторан тем более он не знал куда именно я захочу пойти значит этот вариант можно со спокойной совестью отбросить как недостойное внимание. у меня имелась и вторая версия несколько похожее на первую, но имеющие свои индивидуальные черты. А если Мишка решил воспользоваться ситуацией, когда я была рядом с ним, чтобы поймать меня врасплох и отвезти к человеку, который ему хорошо знаком и который хотел меня видеть. Я начала обдумывать это предположение и опять-таки пришла к выводу, что оно необоснованно. Если бы Мишка желал доставить меня к своему хозяину, то он выбрал бы более надёжный способ и повёл бы меня не в фешенебельный ресторан, а туда, откуда нелегко скрыться. К тому же, в этом случае ему вовсе не нужно было бы прибегать к помощи мрачного типа, чтобы отвезти меня к месту назначения, ведь я села бы в его машину добровольно. В невероятно срочные дела, которые вдруг нарисовались у него поздно вечером в момент отдыха, Я не очень-то верила, поэтому в качестве наиболее вероятной оставалась третья версия. Заключалась она в предположении, что Мишка пропал не случайно. И последующие полчаса окончательно убедили меня в ее справедливости. У меня имелся номер Мишкиного сотового, и после недолгих раздумий я решила его набрать. Услышанное меня не воодушевило. Телефон совершенно очевидно звонил Однако никто не отзывался на его звонки. Я несколько минут послушала длинные гудки и повесила трубку. Интересно, предположим, Мишка сейчас так занят, что ему просто некогда взять трубку. Да нет, ерунда. Обычно, если у человека очень важные дела, то он отключает сотовый. Мишка же этого почему-то не сделал, и мне это не особенно нравилось. Сидя за столом, Выкуривая четвертую сигарету за последние полчаса и рассуждая на тему как быть, многого не достигнешь. Помимо сугубо аналитической деятельности, мне, как частному детективу, следовало предпринимать вполне реальные действия для прояснения ситуации. Не поехать ли мне в клуб? Мрачный тип сидел там достаточно долго, поэтому его вполне мог запомнить кто-то из работников ресторана, где мы сидели. Кстати, Вспомнилось и его общение с официантом, который поначалу попросил его покинуть зарезервированный столик. Возможно, официанты или бармены знают, что из себя представляет тип, желавший всеми правдами и неправдами свозить меня в гости. Утром, спустя несколько минут после наведения марафета, я отправилась в Арарат и первым там встретила Михаила Палыча. Нельзя сказать, что меня обрадовала эта встреча с ним. По большому счёту, я не имела ничего против него. Однако в настоящий момент простецкая натура и дотошность Михаила Михалпалыча вызывали раздражение, а он, как назло, завидев меня, радостно заулыбался и брякнул. "Кого я вижу? Что ты, Танюш, являешься как красносолнышко и опять пропадаешь? Не уж подумываешь о ну его, этот магазин?" Ничего подобного, просто Михаил Павлович, помощники у меня такие. Вот вы, вместо того, чтобы юрничить, лучше бы взяли надо мной шефство. Ха, да, над тобой возьмешь, как же? Ты нас своим обществом баловать не спешишь. А что касается помощи, так ты сама в качестве помощника Юрия Тищенко запросила. Он хитро мне улыбнулся, подмигнул и пошел дальше по коридору. А я решила при случае устроить сандалову нагоняй. Не помню, чтобы я давала разрешение на откровенность, а между тем Михаил Палоч каким-то образом оказался осведомленным о том, кого я просила в помощники. Будем надеяться, сандалову хватило ума не вводить своего помощника и еще кого бы то ни было в полный курс дела. Я решила немедленно отыскать Виктора Георгиевича, чтобы в открытой форме высказать все, что думала относительно его излишней откровенности. Она, собственно говоря, может стоить мне успеха, поэтому я никак не могла оставить без внимания такую вопиющую халатность. В чрезвычайно недовольном и одновременно грозном настроении я прошествовала в предбанник кабинета главы фирмы и приказным тоном объяснила секретарше, что мне срочно нужен ее шеф. Она же, завидев меня на пороге, отчетливо и протяжно вздохнула, чем невольно выдала давно сформировавшееся отношение к моей персоне. Однако, как выяснилось через пару минут, Господину Сандалову пришлось срочно выехать в регион, и отсутствовать он будет по крайней мере сутки. Я была готова поклясться, что секретарша сообщила мне это с тайным злорадством, чтобы не давать ей повода для еще большей радости, мне пришлось убедительно заверить ее, будто мое дело не такое уж важное и может запросто потерпеть. После того, как я покинула кабинет, секретарша вновь погрузилась в свои увлекательные обязанности, а я надумала хоть что-нибудь выяснить о Мишке. Его внезапное исчезновение и то, что по сотовому он по-прежнему не отзывался, просто покоя мне не давало. Рано утром я, вооружившись номерами телефонных компаний, выяснила, к которой из них подключен Мишкин телефон. Кропкая надежда на его неисправность разбилась об объективную реальность. Оператор уверял меня, что с телефоном Михаила все в полном порядке. История получалась скверная. Если бы я точно знала, на кого работает мрачный тип и зачем он охотился за мной прошлой ночью. Что в соответствии с этим можно было бы планировать следующий шаг. Пока же я продолжала оставаться практически в полном неведенье и не скажу, что это прибавляло мне оптимизма. В глубокой задумчивости я отправилась в офис Тищенко. Может, хоть он прольет свет на внезапное исчезновение своего племянника. Я от души на это надеялась. Юрия Родионовича я увидела сразу. Он стоял в коридоре около окна и задумчиво курил, глядя куда-то вдаль. Наверное, доблестный деятель удачного бизнеса унёсся сейчас мыслями в неведомые дали, поэтому и вздрогнул от неожиданности, когда я подошла и его окликнула. Здравствуйте, Юрий Родионович. Не возражайте, если я покурю вместе с вами? Я старалась быть максимально любезной, и это возымело необходимый эффект. Юрий Родионович, который сначала обернулся с весьма недовольным выражением лица, досадуя очевидно на то, что его вывели из-за облачных раздумий, заметно подобрел, узнав меня. Лицо его рассладилось, и он вполне благодушно сказал: "А, Татьяна, здравствуйте. Присоединяйтесь, вас угостить". Спасибо, курю свои». Я прикурила от его зажигалки и благодарно кивнула. Отдыхаете от трудов праведных. Да, устроил себе перекур. Вымученно улыбнулся он. Дел, знаете ли, не впроворот, совсем зашился. Я внимательно наблюдала за поведением Тищенко. Он вел себя слишком естественно для человека, который мог приказать мрачному типу разобраться со мной сегодня ночью. Скорее всего, заказчиком был не он, но тогда получается, что Юрий Родионович даже не знает об исчезновении Мишки. Эта догадка требовала подтверждения или опровержения, но действовать напролом, спрашивая про Мишку, казалось мне слишком опасным. В конце концов, вдруг этот Тищенко обладает великолепным актерским талантом, а я сразу выложу перед ним все свои карты. Вы устали, а тут еще я со своим дурацким магазином решила я сначала его подколоть. Он чуть смущенно ухмыльнулся, а потом глянул на меня и осторожно произнес, "Ну, в общем, и это тоже". Тут я вспомнила о том, что должна казаться ему довольно неумной особой, и сказала: В последнее время мне столько всего пришлось выслушать о моем проекте, что даже, знаете ли, говорить о нем уже опасаюсь, того и гляди разорвут на части. Если бы не любезность Виктора Георгиевича, не знаю, что бы и делала. но скажите на милость, что плохого в том, что я желаю войти в мир частного бизнеса? Ведь деньги у меня есть и соображаю я не хуже других. По выражению лица моего собеседника можно было легко понять, как сильно ему хочется поспорить с моим последним высказыванием. Некоторое время он очевидно боролся с желанием выложить мне наболевшее и относительно магазина, и относительно моей личности, и ещё многое. Однако самообладание взяло верх над импульсивностью, и Юрий Родионович решил проехаться только по якобы уважаемому мною господину Сандалову. Понимаете ли, Татьяна, медленно начал он. Дело вот в чем. Лично я считаю, что любезный Виктор Георгиевич просто использует ситуацию и вас в частности, чтобы доставить мне значительную массу неприятностей. Видите ли, ему с некоторых пор не нравится, что дела моей фирмы идут значительно лучше, чем у него самого. Поэтому то он и стал практиковать тактику, в результате которой в колеса моей телеги было вставлено множество палок. Да-да, случилось это именно благодаря уважаемому Вами господину Сандалову. подытожил он, употребив по отношению к Виктору Георгиевичу те самые эпитеты, которые только что произнесла я сама. Мне стало смешно, и я постаралась скрыть это за ободряющей улыбкой, которая повергла моего собеседника в некоторое недоумение. Да вот сейчас, например, продолжал он, справившись с замешательством и распалившись праведным гневом, которого с каждой минутой становилось все больше и больше. Этот магазин, за который вы так радеете, даже в долгосрочные планы Сандалова не входил. Насколько я его знаю, к работе он относится достаточно серьезно и вряд ли стал бы затевать что-то стоящее, не обдумав, как следует, не посоветовавшись с другими. Я могу дать гарантию, до недавнего времени об открытии магазина в этом квартале даже и речи не было, и вдруг нате вам. Тищенко смотрел на меня выжидающе, будто надеялся, что я разделю его в возмущение. Я же, помитуя о том, что магазин как бы является чуть ли не основной целью моей жизни, а сандалов моим многоуважаемым кумиром его ожидание не оправдало наоборот, приняла позу и выражение лица ополченца, уперев руки в боки, надув губы и зыркнув глазами на своего собеседника, всем своим видом показывая, какого я о нем мнение. Это возымело действие Тищенко как-то жалобно подобрался, а потом начал торопливо меня убеждать в своей правоте. Знаете, Хочу вам сказать по секрету одну вещь. Я не верю, что Сандалов действительно желает, чтобы ваш проект был проведен в жизнь. Уж не знаю, кем Виктор Георгиевич вам приходится. Тут он непроизвольно многозначительно поднял брови. Однако поверьте, он вас, как и всех остальных, банально водит за нос. И когда вы в конце концов это поймете, то учтите, может быть слишком поздно. Вообще лучше вам вовремя прекратить любые взаимоотношения с Сандаловым, несмотря на все его обещания. Последней фразой Тищенко очевидно пошел в авангард, решив, что если и сейчас я не поддамся и не соглашусь с ним, то разговаривать со мной он больше не станет. Я же никак не могла позволить ему отрешиться от меня, поэтому для создания иллюзии покорности неуверенно спросила: "А почему вы так уверены в своей правоте?" Может быть, сказывается ваша антипатия к личности Виктора Георгиевича? Мой ангельский тон вызвал еще большее негодование с его стороны. Тищенко грубовато и совсем неинтеллигентно брякнул повышенным голосом: "Слушайте, чего это вы так свято верите в его непорочность? Вы с ним давно знакомы или просто по жизни наивны? Сам дурак". С некоторой обидой подумала я, а вслух сказала: ни то ни другое мне его порекомендовали знающие люди и вообще если вам уж так некогда со мной заниматься то вы могли поручить меня кому-нибудь например своему заместителю я уверена он не будет против но наконец-то я смогла завести разговор о мишке Всё предыдущее показалось мне неважным, и я решила еще раз закурить, стараясь скрыть торжество, отразившееся на моем лице при возникновении хорошего повода, затронуть интересующую меня тему. Тищенко ничего не заметил, но и тему про Мишку не развил должным образом, а лишь отговорился ничего незначительным замечанием. Знаете ли, Миша здесь тоже работает, а не просто штаны просиживает. У меня, кстати, каждый человек на счету. Ну да, разумеется. Все у вас в деле, все трудятся не покладая рук на благо любимой фирмы. А уж про вас с вашим заместителем и говорить не приходится. Кстати, где бы я могла его найти? У меня к нему чрезвычайно важное дело. И предвидя ваше возражение на этот счет, поспешу заметить, дело не имеет никакого отношения к моему магазину. Оно касается только вашего племянника. Так где этот ударник труда? Я не собиралась сдаваться и решила во что бы то ни стало у Тищенко всю известную ему информацию. Однако, как оказалось, надеялась я зря. Если бы вы так же хорошо понимали жизнь, как язвите, то всем было бы гораздо легче, а насчет Миши ничего сказать не могу. Со вчерашнего дня я его не видел. Я даже не обратила внимания на ту небольшую гадость, которую он бросил в мой адрес, сказав, будто я не понимаю жизни. Мишку я могу выловить только через Юрия Родионовича, а коли так, то не буду обижаться на него до тех самых пор, пока он не даст мне максимально полную информацию о его возможном местонахождении. Вы не могли бы позвонить ему? Ручаюсь, он будет рад услышать, что я его ищу. Может быть, но придется вас разочаровать. Я пытался сегодня его найти, но ничего не получилось. Куда же он мог деться? Я и сам хотел бы это выяснить. На шестнадцать назначена важная встреча, а у него все необходимые документы. Тищенко досадливо поморщился, видно, в тот момент ему еще не приходило в голову мысль, что с Мишкой могло что-то случиться, а потому он вел себя как человек, которого подвели, с явным неудовольством и желанием разобраться в причинах, по которым его прокатили. Хотя, может быть, я ошибаюсь, и исчезновение Мишки довольно обычное явление для его дядюшки. Послушайте, а он часто пропадает таким образом? Никогда раньше этого не делал, чёрт. Сегодня такой важный день. Он всегда относился к работе серьёзно, более серьёзно, чем ко всему остальному. Почему я вам это рассказываю? Не впопад, спросил он меня, словно сомневаясь в правильности своего поведения. Я поторопилась его разубедить, потому что вы нашли в моём лице благодарного слушателя, только боюсь, мне придётся взволновать вас ещё больше. К тому моменту, как я произнесла это многообещающее заявление, мне стало абсолютно ясно. Исчезновение Мишки не было подстроено специально. Уж не знаю, кто оказался его недоброжелателем, но он явно не шутил. И, возможно, мысль о том, что Мишке сейчас может быть несладко, способствовала моей откровенности. Я в подробностях рассказала о событиях предыдущего вечера, стараясь поймать реакцию Юрия Радионовича на мое сообщение. Мне приходилось признать, что в деле проявляется еще какая-то сторона сущности, которой я пока уловить не могу. Мрачный тип, с которым я связывала исчезновение Мишки, не мог являться приближённым Юрия Радионовича, если только исчезновение Мишки не было фикцией устроенный для того, чтобы ввести меня в заблуждение. Еще какое-то время назад я не была стопроцентно уверена в том, что это не так. Тогда я рассуждала следующим образом: если Мишка загадочным образом исчез, только стараясь испугать меня, да еще и привлёк для устрашения того самого мрачного типа, то он совершенно не понял моей натуры, того, что испугать меня невозможно в принципе однако что-то называемое некоторыми интуицией, а другими шестым чувством подсказывало мне, исчезновение мишки вряд ли было добровольным. И если бы я не проявила прошлым вечером расторопность, мне наверняка пришлось бы составить ему компанию в путешествии в неведомые дали. Неизвестно, как бы тогда сложилась моя дальнейшая жизнь и вообще много ли ее осталось, но, по крайней мере, от общения с той загадочной личностью, которой меня столь настойчиво приглашал мрачный тип, отвертеться бы точно не удалось. Какой же вывод напрашивается в свете последних событий? Во всем этом деле, похоже, есть кто-то, кому крайне не нравится мое скромное участие в жизни директоров двух фирм. Именно к такому логическому умозаключению я пришла молча, выкурив еще пару сигарет и временно забыв про своего собеседника. Что же касается самого Юрия Родионовича, то сообщение о мрачном типе повергло его в печаль, а рассказ о Мишкином внезапном исчезновении расстроил и окончательно выбил из колеи. Буквально пять минут назад он кипятился и пылал праведным гневом по отношению к Сандалову, а после моего рассказа как-то странно сник и словно сдулся уж не знаю, о чем больше всего переживал Юрий Родионович, о потере племянника или о сорванные сделки, но вид у него был достаточно жалким, так что даже такая циничная девушка, как я, не могла этого не заметить. Пока я размышляла на тему имеющихся у Мишки перспектив, Тищенко судорожно терроризировал свой сотовый, постоянно набирая какие-то номера. Он справлялся о племяннике общих знакомых, которых очевидно было немало, однако ничего хорошего выяснить ему не удалось, впрочем, и плохого тоже. Просто Мишка как сквозь землю провалился. А между тем время уже подходило к четырем. Мне пора было покидать компанию Тищенко, тем более что вид его не внушал мне абсолютно никакого желания с ним общаться. Нельзя сказать, что я разжилась Бог весть какой информацией, однако теперь, по крайней мере, можно было не связывать мишку с мрачным типом и его хозяином. Я оставила несчастного Юрия Родионовича в тот момент, когда навстречу нам решительно направились два господина, весьма серьёзной наружности, за которыми на почтительном расстоянии следовали ребята с каменно-невыразительными лицами. Судя по всему, господа приехали для заключения той самой сделки, о которой беспокоился Тищенко, и еще не знали, какой сюрприз их ожидал. Было бы интересно посмотреть на физиономии этих серьезных дядек, когда они узнают об исчезновении Мишки, а вместе с ним и всех необходимых документов. Наконец-то я оказалась на улице и смогла втянуть полной грудью озонированный после недавнего дождя воздух. Запах осени, свежий и насыщенный, приятно щекотал ноздри. Даже здесь, в центре города, воздух не был загажен выхлопными газами, поскольку шоссе проходило в некоторой стороне от площади, застроенной административными корпусами. Я шла по направлению к своей машине, собираясь сейчас же поехать в клуб. Конечно, время было далеко не вечернее, но меня это не особенно беспокоило. Ресторан, в котором вчера мы с Мишкой ужинали, открывался в 12 часов дня и продолжал работать до последнего клиента. Я оптимистично надеялась, что найду сегодня в зале того официанта, который мне нужен, и что он сможет рассказать мне нечто полезное. У входа в ресторан стояла одинокая иномарка. Судя по всему, посетителей или вовсе не было, или было очень немного оставалось верить, что в такой ситуации официант обрадуется мне как потенциальному клиенту и согласится пообщаться. Сегодня я постаралась выглядеть принципиально иначе, чем вчера, и мне удалось достигнуть этой цели. Собираясь отправиться в клуб, я заскочила в магазин, где приобрела совершенно эксклюзивный головной убор. Он напоминал шляпу, выполненную в форме таблетки, но имеющую достаточную высоту. На голове моя покупка выглядела подобно коробке из-под торта, обтянутой дорогой тканью. Взглянув на себя в зеркало, я не смогла удержаться от смеха, чем вызвало смущение молоденькой продавщицы. К ее большому удовольствию, шляпку я все же купила. Разумеется, я сделала это с вполне определенной целью. Ведь значительная высота головного убора позволяла мне скрыть в его пространстве гриву своих потрясающих волос, предмет моей гордости и зависти со стороны других женщин. Такими волосами могла похвастаться далеко не каждая представительница прекрасного пола, а потому они являлись весьма запоминающейся моей чертой, особенно для мужчин. Сейчас же я хотела, чтобы официант не узнал во мне вчерашнюю девушку, которая покидала ресторан в довольно-таки нетрезвом состоянии в компании мрачного типа. Неизвестно, как он поведет себя, если увидит вчерашнюю посетительницу. Может, вмик стать неразговорчивым. Поэтому я и решила подстраховаться и скрыть свой истинный облик. Помимо шляпки, я надела дымчатые очки и, посмотревшись в зеркальце автомобиля, осталась вполне довольной. На меня смотрела строгая и серьезная женщина, примерно 30-32 лет, в которой было довольно непросто узнать меня. Удовлетворённая увиденным, я вышла из машины и направилась ко входу в ресторан. Как я и предполагала, из посетителей здесь оказалось только двое пожилых мужчин и женщина средних лет, которые сидели за одним столиком и обедали. Я подошла к стойке бара и заказала стакан минеральной воды, пытаясь вспомнить, не этот ли бармен работал вчера. Нет, бесполезно, я не помню вчерашнего. Скажите, работает ли сегодня официант, который вчера обслуживал посетителей? Я утром обнаружила, что по ошибке дала ему фальшивую купюру. Мне ее подарили на память один художник, произнесла я в ответ на его изумленный взгляд. Парень несколько успокоился после моего объяснения и довольно равнодушно указал на дверь, расположенную позади стойки. Я толкнула ее, прошла немного вперед и оказалась в подсобном помещении, где на диванчике лежал, отдыхая, пока нет клиентов вчерашний официант. Послушайте, молодой человек, голосом учительницы произнесла я. Мне нужна ваша помощь. При моем появлении парень моментально вскочил, попытался изобразить на лице горячее желание помочь, однако это у него не очень получилось. Актерским талантом природа его не наградила. Парень оставил попытки и сразу же стал выглядеть более естественным и искренним. Да, что бы вы хотели? Похоже, официант и сам был рад какому-то разнообразию, нашедшему его в период, когда он отчаянно скучал от безделья. Я сразу поняла, что ему необходимо бросить какую-нибудь интригу, которую он сможет смаковать в течение некоторого времени после моего ухода. План действий был определён мною с ходу. Дело у меня деликатное, надеюсь, вы понимаете. Ну, конечно, радостно закивал парнишка. В общем, вчера здесь присутствовал один человек, мой муж. Знакомые донесли мне, что он покинул ресторан не один, а с женщиной. Возможно, вы как человек беспристрастный, сможете сказать мне, так это на самом деле или нет. ну, наверное, смогу, если вы мне его опишете. А у него запоминающаяся внешность: высокий, волосы редкого для мужчины светло-каштанового цвета, даже скорее рыжие. Такой, знаете ли, очень необычный цвет. Не видели такого? М -м да вроде нет. Говорят, женщина, с которой он покидал ресторан, была сильно пьяная. Ему приходилось ее чуть ли не нести. А, да, было такое, хотя нет не было. Сначала обрадованно подтвердил парень, а потом сразу сник и опроверг собственную фразу. Так было или не было? Я понемногу начала терять терпение. Один мужик действительно уходил из ресторана вместе с девушкой. Вот, как вы говорите, с пьяной. Но только это вряд ли ваш муж. Что? По описанию не подходит. Не совсем, хотя, можно сказать, подходит просто это бывший человек Зеленого», доверительно сообщил мне парнишка. Зелёным в нашем городе называли довольно известного человека. Он был крышей генерального директора фирмы «Зеленая планета, занимающейся озеленением Тарасова, являлся очень сильной личностью и отличался крутым нравом. В общем-то, в последнее время подобные типы уже никого не удивляли. Сферы их влияния были полюбовно поделены, никто не собирался их опровергать и тем более пытаться их переделать. То, что мрачный тип относится к людям зеленого, убивало всякий смысл для меня, так как я упорно не могла понять, какое ему дело до всей этой истории, хотя, кажется, парень сказал, что мрачный тип бывший человек зеленого, А сейчас-то он на кого работает? негромко спросила я официанта, давая понять, что разделяю его заинтересованность жизнью криминальной части населения города. Зловещим шепотом он назвал имя, и его оказалось достаточно, чтобы лицо мое снова вытянулось как у ослика иа, в очередной раз потерявшего свой хвостик. Я абсолютно не понимала, каким образом серьёзный дядька, имя которого я сейчас услышала, входящий в славную плеяду королей города, может интересоваться моей скромной персоной. Если же ему был нужен только мишка, то зачем мрачный тип так упорно хотел затащить меня к хозяину, ведь логичнее было бы не доставлять себе дополнительных проблем. В общем, я запуталась, но теперь, по крайней мере, могла похвастаться хоть какой-то информацией, которая могла пригодиться мне впоследствии. А про моего мужа, вы, значит, совсем ничего не знаете, для порядка спросила я с явной грустью, рыженький такой. Парень отрицательно покачал головой, и я, якобы расстроенная, направилась к выходу, благодарно кивнув ему на прощание.